Глава восьмая Я взял миску и вышел из хижины. Воздух действительно был густым и сладким, таким чистым, что каждый вдох казался глотком из холодного родника. Солнце, пробивающееся сквозь рваные тучи, заливало лес ослепительным светом. Каждая капля воды на листьях папоротника — превращалась в алмаз, а от земли поднимался густой насыщенный пар, дыхание пробудившейся жизни. Ручей оказался неподалеку, он журчал громче обычного, вздушившийся от дождя, мутный и стремительный. Я зачерпнул воду и замер на мгновение, глядя на свое отражение в быстро несущейся струе. Оно было размытым, неузнаваемым, не лицо некогда грозного асура, силовика-энергетика, повелителя некратических тварей, проклятого кромкой, а лицо уставшего старика с седой бородой и спокойными, чего раньше никогда не было, глазами. Когда я вернулся, ведунья уже разбирала пучки засушенных трав, разложив их на грубом деревянном столе. Грималкин сидел рядом, тщательно вылизывая лапу. Похоже, его договор с миром был успешно выполнен. «Вода», — я поставил принесенное ведро в печи, — «чаю попьем?» Она кивнула, не глядя на меня. «Возьми горсть мяты, что на подоконнике, и Иван чай в синем мешочке». Я делал все, что мне говорила ведунья. Стараясь получить даже от этих простых действий настоящее удовольствие. Достать мяту, наслаждаясь ее чудесным запахом, насыпать иван-чай в глиняный заварник, залить кипятком и наблюдать, как отдельные чаинки отдают цвет воде. Аромат поднялся в воздух, терпкий, цветочный, удивительно земной. Мы пили чай молча. Тишина между нами была не неловкой, а наполненной молчаливым пониманием. Она не требовала слов. Я чувствовал, как тепло напитка растекается по телу, смывая последние следы внутреннего оцепенения. Ведунья отпила глоток, поставила чашку и внимательно посмотрела на меня. — Твоя война закончилась не потому, что ты проиграл, — принесла она вдруг. Ее голос был ровным, как поверхность озера в безветренный день. Она закончилась, потому что ты устал в ней участвовать. И вселенная это почувствовала. Ты перестал кричать и, наконец, был услышан. Теперь вопрос в том, что ты будешь с этим делать. — А что можно делать? — спросил я. И в моем вопросе не было вызова, лишь искреннее любопытство. «Служить, просто, — Служить, — просто ответила она, — не себе, не славе, а вот этому. Она широким жестом обвела хижину, лес за окном, все небо над головой. Травинки, чтобы росла, ручью, чтобы тек в нужном направлении, дереву, чтобы выстояло в бурю. Служить самой жизни. Идея, которая еще вчера показалась бы унизительной ересью, теперь отозвалась внутри тихим, но ясным согласием. Что есть война? Попытка навязать свою волю миру. А что такое служба? Попытка понять его волю и помочь ей осуществиться. Это не слабость. Это сила иного порядка. Ну, так, как я ее сейчас понимал. — Ладно, хватит философии. Ведунья отодвинула чашку и встала. — Бери корзину. Пойдем, пока солнце высоко. Сегодня нам нужны зверовой и щавель. Один для сердца, другой для крови. Твоя кровь еще слишком густа от гнева, а сердце привыкло биться только в бою. Надо с этим что-то делать. Я последовал за ней на опушку, залитую солнцем. Она шла легко, почти бесшумно, а я шел за ней, стараясь ступать так же. И снова я не пытался подчинить себе энергию земли или приказать ветру молчать. Я просто шел и смотрел. Смотрел, как ведунья наклоняется над растением, трогает лист, принюхивается, прежде чем сорвать. Она не брала, она принимала как ценный дар. И я попробовал. Опустился на колени перед кустом зверобоя, положил руку на землю у его корней. Я не требовал, я ждал. И сквозь ладонь я снова ощутил тот же гул, то же могучее размеренное биение, биение мира, который живет по своим законам. И в этот раз оно было не пугающим, а успокаивающим. Как будто огромное мудрое существо положило свою ладонь на мое плечо и сказала «Ты дома! Теперь ты свой!» И пока я собирал травы под ее неспешные указания, «Нет, этот лист еще слишком молодой, оставь его жить! А вот этот самый сок!» То самое хрупкое, что-то внутри, продолжало расти. Росток пробивался сквозь пепел прошлого, тянулся к солнцу настоящего. Это не был покой, это было намерение. Тихая, но несокрушимая решимость научиться этому новому, древнему, как мир, языку. Языку трав, дождя и тишины. И это было куда сложнее, чем закручивать в узел глобальной энергии, и бесконечно правильнее. Мы шли обратно по тропе, отмеченной солнечными зайчиками, пробивавшимися сквозь кружевную листву. Корзина, наполненная травой, пахла летом и медом. Я нес ее не как ношу, а как нечто драгоценное. Каждый шаг отдавался в моих ступнях не усталостью, а странной новой связью с землей. Я не давил на нее а словно прислушивался к ее упругой отдаче. В хижине ведунья разложила собранное на грубом деревянном столе. Солнечный луч, падающий из окна, зажигал в каплях росы на листьях маленькие радуги. «Теперь, — сказала она, — самое важное, — сила не в том, чтобы сорвать. Сила в том, чтобы сохранить. Смотри». Она взяла пучок зверобоя и разложила его на чистой ткани тонким слоем. Ее движения были точными и бережливыми. Слишком много солнца — убьешь дух растения. Слишком много теней погубишь плоть. Нужен баланс, как и во всем. Я наблюдал, как она работает, и понимал, что это тоже своего рода боевое искусство. Только вместо того, чтобы ломать кости, ты поддерживаешь жизнь, помогаешь ей перейти в иную форму. Это была алхимия, основанная не на подавлении, а на сотрудничестве. Тебе показалось, что мытье посуды — это просто мытье посуды? Она словно прочитала мои мысли, не отрываясь от работы. Это урок смирения, а сбор трав — урок внимания. А заваривание чая — это уже будет урок благодарности. Ничто не дается просто так. Вселенная любит равновесие. Ты что-то получаешь, ты что-то отдаешь. Не кровью и железом, а вниманием и заботой. Вечер спустился на лес мягко и неспешно. Мы снова сидели у печки, но на этот раз чай был другим золотистым, стерпким ароматом, в котором угадывался и солнце, и дождь и та самая земля, по которой мы ходили. — Попробуй, — кивнула Федунья. Я сделал глоток. Но это был не просто напиток, это было продолжение утра, продолжение прогулки, продолжение тишины после грозы. Я чувствовал, как тепло разливается не только по телу, но и почему-то глубинному, огрубевшему за долгие годы. Как будто трещины в высохшей глине начали понемногу заполняться живительной влагой и сглаживаться. — Ну что, — посела она, — почувствовал? — Да, — ответил я, и голос мой прозвучал тише, но тверже. Я почувствовал. Это похоже на мир после долгой осады, только внутри. Она согласно улыбнулась. Это и есть мир, не отсутствие войны, а ее полная противоположность. Ты не можешь просто перестать воевать и получить покой. Ты должен начать делать что-то другое. Наполнять свои опустевшие колодцы — кристально чистой водой, идущей из глубины из самого сердца матери земли. В ту ночь я спал без снов, без кошмаров сражений, без тревожного ожидания атаки. А проснувшись на рассвете от щебетания птиц, я не лежал, анализируя угрозы. Я встал, подошел к двери, распахнул ее и вдохнул полной грудью прохладный утренний воздух. Лес встречал новый день, и я был его частью. Не завоевателем, не гостем, а частью. И я понял, что ведунья снова была не совсем права. Это не был путь служения в привычном непонимании долга, обета, принуждения. Это было возвращение к истоку. К тому состоянию, когда ты не отделен от мира стеной собственного «я», а связан с ним миллионом невидимых нитей. Как ручей связан с рекой, а травинка с землей. Я взял метлу и начал подметать порог хижины и дорожку, ведущую к ней сметая опавшие листья и хою. И в этом простом действии было больше смысла и покоя, чем в самой громкой из моих прошлых побед. Потому что победа ⁇ это конец чего-то, а подметание порога ⁇ это начало нового дня. Бесконечная череда начал, из которых и состоит настоящая жизнь. Я закончил уборку, а ведунья, проверив сложенные в тени травы, кивнула удовлетворенно. — Теперь можно и отдохнуть. Но отдых — это не безделье. Возьми свой посох. Пойдем к озеру Безмолвия. Этот посох, простой, из выбеленного солнцем и дождями дерева, я нашел практически у самого порога в первое же утро. Тогда он казался мне бесполезной палкой. Теперь же его шероховатая поверхность стала привычной к моей ладони, а его конец, упираясь в землю, словно помогал мне слышать ее тихий голос. Мы молча шли по едва заметной тропе, углублявшейся в чащу. Воздух становился все гуще, напоенный запахом хвой и влажного мха. Сквозь стволы вековых сосен заблестела вода. Озеро лежало в каменной чаше, окруженной валунами, и его поверхность была абсолютно неподвижна, словно отполированный кусок свинцового неба. Тишина здесь была иной, нежели в хижине, не отсутствием звуков, а густым, почти осязаемым покровом. «Сядь у воды», — тихо сказала ведунья, — «и опусти в нее руки, не для того, чтобы зачерпнуть». Просто опусти. Я повиновался. Камни подо мной были теплыми от солнца. Вода оказалась ледяной, обжигающей холодной. Я едва сдержал вздох, но виду не сделала знак ждать. Я закрыл глаза, стараясь не думать ни о чем, чувствуя лишь холод, проникающий в кожу, в мышцы и так до самых костей. И постепенно я начал ощущать не холод, а пульс. Тихий, глубокий, едва уловимый ритм, исходящий из самой глубины озера. Это было похоже на сердцебиение спящего великана. «Озеро помнит все», — голос ведуни прозвучал, как продолжение этого ритма. «Оно помнит дожди, что наполняли его тысячи лет» помнит крики первых птиц, помнит шаги древних зверей, проходивших на водопой. Оно — огромная память, а память — это основа мудрости. Ты хочешь слышать язык мира? Начни с тишины, с умения слушать то, что было до тебя. Я сидел, не шевелясь, и чувствовал, как этот древний холод вытягивает из моих пальцев остатки внутреннего жара, той тлеющей жажды действия, что всегда горело во мне. Это было не больно. Это было похоже на омовение раны. Я не слышал слов, не видел образов. Я просто ощущал присутствие чего-то невообразимо старого и спокойного. Когда я, наконец, вынул руки из воды, они онемели имели и побелели. Но внутри меня не осталось и следа прежнего беспокойства. — Что я должен был услышать? — спросил я, вытирая руки от траву Ничего конкретного, — ответила ведунья. — Ты должен был почувствовать, что твоя жизнь — лишь миг в этой памяти. И это не унизительно, это освобождает. Ты больше не несешь на своих плечах бремя всех своих битв. Ты просто часть мирового потока, как и все. На обратном пути мы молчали. Но теперь я слышал этот поток повсюду. Шелести листьев над головой, в журчании ручья под горой, в собственном дыхании. Я больше не пытался что-то доказать миру. Миру было не до того. Он жил своей великой и сложной жизнью. И у меня появился шанс не подчинить его, а научиться жить в гармонии с ним. Вечером, когда мы пили чай из новых трав, я взглянул на свои руки. Они все еще слегка покалывали от холода озера и я поймал себя на мысли, что впервые за долгие годы мне не хочется сжимать их в кулаки. ведуня последовало за моим взглядом и уловила его смысл. «Кулак нужен, чтобы ответить врагу, удержать меч или щит», — сказала она, «а открытая ладонь, чтобы принимать дары и отдавать их». «Ты научился слушать грозу и тишину». Теперь учись чувствовать руками, не хватать, прикасаться. На следующее утро она не повела меня в лес. Вместо этого она вынесла из сарая большой кожаный мешок, туго набитый чем-то мягким, и поставила его передо мной. — Разбирай, — коротко бросила она, — все по парам, не торопись. Я развязал мешок и высыпал содержимое на пол. Это была куча самой разной глины, комья серый, рыжий, почти белый, с вкраплениями песка и слюды. Задание показалось мне простым до глупости. Я принялся сортировать, откладывая похожие куски друг к другу. Но через несколько минут я понял, что ошибся. Это был не тест на знания, а урок на ощупь. Один комок был влажным и жирным, другой сухим и рассыпчатым, третий упругим и плотным. Каждый был уникален, каждый жил своей собственной замедленной жизнью. Я закрыл глаза и позволил пальцам изучать текстуру, вес, пластинчатость и еще множество других параметров. Это было похоже на знакомство с разными характерами. — Зачем это? — не удержался я от вопроса. — Глина — это земля, которая помнит прикосновение воды, — ответила ведунья, наблюдая за моей работой. — Чтобы служить жизни, нужно понимать ее материалы. Ты не сможешь помочь ручью, если не знаешь, как течет вода. Не укрепишь корень, если не чувствуешь почву. Начни с малого. Слепи чашку. Чашка. Та самая, с которой я пил чай. Та, что мыл. Теперь мне предстояло создать ее самому. Я выбрал комок серой податливой глины и принялся мять его в ладонях. Сначала выходило криво и неуклюже. Глина не желала подчиняться, растрескивалась, расползалась. Я почувствовал знакомый привкус раздражения, остаток старой ярости. Но затем я вспомнил ледяной покой озера Безмолвия и его вечный пульс. Я не стал давить сильнее. Я просто дышал и позволял рукам найти свой диалог с материалом. Не командовать, а договариваться. И постепенно, под легким нажимом пальцев, бесформенная масса начала округляться, расти вверх, образуя стенки. Это было магией, но не той, к которой я привык, более медленной, более глубокой. Я не вкладывал в нее силу, я вкладывал внимание. И в ответ глина делилась со мной своей древней памятью. Когда чашка была готова, не идеальная, чуть кособокая, но живая и настоящая, ведунья подошла и положила руку на мое плечо. Это был первый раз, когда она проявила подобную ласку. — Видишь, — сказала она, — ты не сломал, ты создал. Теперь в этом сосуде будет жить не просто вода, в ней будет жить твое терпение. Я поставил сырую чашку на стол рядом со своей деревянной миской. Они были очень разными. Но теперь я смотрел на обе не как военные инструменты, а как садовник на два разных, но очень ценных ростка. Грималкин, вернувшийся с утренней охоты, обнюхал мое творение и фыркнул. Но в его фырканье я почуял не насмешку, а нечто вроде одобрения. — Ничего так, — буркнул он, — для первого раза. Только мышь в ней утопить нельзя, дырявая получилась. Но я знал, что он лукавит. Чашка была целой. Как целым впервые за долгие годы начинал чувствовать себя я. Не склеенным, не зарубцевавшимся, а целым. И это было только начало пути. Пути, на котором не было карты, но был проводник. И был сам путь, под ногами, в каждом листе, в каждой горсти земли, в каждом тихом дыхании проходящего дня. На следующее утро я проснулся с ощущением легкого щемящего ожидания, как перед началом долгого пути. Но путь этот лежал не за горизонт, а в вглубь в суть самых простых вещей. Я уже собирался приняться за привычные дела, как виду не остановило меня у двери. «Сегодня ты пойдешь один», — объявила она, протягивая мне два небольших сосуда, Кручу, что за старой сосной. Набери воды, но не торопись. Сядь там и послушай». Ручей — это голос земли, который никогда не умолкает. Дорога к сосне была мне знакома, но на этот раз я шел не как ученик за учителем, а как человек, доверенный самому себе. Я шел медленно, чувствуя, как земля под ногами рассказывает свою историю корнями деревьев, узорами мхов, кружевами папоротников. Ручей оказался именно таким, каким я его и помнил, живым и говорливым. Я наполнил сосуды водой и, как велело не сел на примятую траву у его берега. Впервые за многие дни я остался в полном одиночестве, без руководства и указаний. Сначала я просто слушал его бесконечную песню, переливы, плеск, шепот, потом закрыл глаза. И тогда случилось необъяснимое. Я не услышал слов, но понял смысл. Это был не язык в привычном понимании, а поток чистого ощущения, смысла без символов. Ручей рассказывал о радости движения, о свободе течения, о встрече с камнями, не как с преградами, а как с поводом сыграть новую мелодию, о неизбежности пути к озеру, к реке, к океану. Это было не заклинание, не магия силы, это была магия присутствия, бытия. И в ней заключалась такая мощь, ведь которой меркли все мои прошлые умения повелителя, сотрясателя, властелина. Этот, по сути, ручей был вечным потоком жизни. Когда я вернулся, ведунья стояла на пороге, будто ждала. — Ну что? — спросила она. — О чем пел ручей? Я посмотрел на нее, и впервые за все время моего пребывания здесь мой ответ родился не из размышлений, а из самой глубины того нового, хрупкого и прочного чувства, что пустило во мне корни. Он пел о том, что путь — это не линия между точками, — сказал я. Путь... Это и есть точка, бесконечно длящаяся во времени и пространстве. И ты всегда находишься именно в ней. Только здесь и сейчас. В ее глазах блеснуло одобрение, более красноречивое, чем любая похвала. «Значит, ты начал слышать», — кивнула она. «Теперь главное не забыть, как это делать». Следующие дни и недели слились в единый ритм, наполненный простыми, но глубокими делами. Я учился не просто собирать травы, а чувствовать их нужды. Не просто сушить их, а входить в ритм их превращения. Не просто заваривать чай, а благодарить каждый лист за отданную силу. Я научился различать по шелесту листьев, надвигается ли дождь, по поведению птиц будет ли день ясным, по гулу земли спокоен ли лесной дух. И однажды ночью, когда я уже засыпал под убавикивающий треск парения в печи, я почувствовал это. Не усилием воли, не концентрации, а просто так, как чувствуешь биение собственного сердца. Тихое, могучее присутствие леса. Озеро, небо, всего мира вокруг. Оно не требовало поклонения. Оно просто было. И я был его неотъемлемой частью.